Записки врача. Без веры мы лишь прах, взметаемый ветром, блуждающие звезды, умершие дважды. Но только нам выбирать, во что верить и кем быть. Я слышал, как сломанный, тот, чьи глаза словно начертаны сажей на бледной плоти, много рассуждал о смерти звезд. Говорил, что погибая, они становятся либо строительным материалом для новых светил, либо смертоносной дырой, засасывающей все сущее. Звездный прах, Питание для Вселенной и семена новых космических тел. А черные дыры — широко раскрытый род смерти, поглощающий даже солнечный свет. Так проявляются две ипостасии мироздания, созидания и разрушения. Законы большого всегда можно перенести на малое, а внешнего — на внутреннее. Человеческий микрокосм подобен Вселенной. И здесь я вижу ту же последовательность чисел, где бесконечное множество всегда можно свести к сути двух основ мужчина и женщина, жизнь и смерть. И казалось бы, все мои старания тщетны, поскольку тьме никогда не стать светом, а огню водой. Но я говорю вам, смотрите за горизонт. Истина, что не закончив один цикл, невозможно начать другой. Но погибшее тело можно заставить возродиться, не допустив тления, разбудив тот же процесс, что побуждает наши клетки делиться. А ткани регенерировать – Если обмануть природу и допустить возникновение малой смерти, остановив все жизненные циклы, а затем перезапустить их, тело человеческое поверит, что оно вновь в лоне матери, космической колыбели, формирующей нашу плоть. Но для этого надо добыть звездный прах. Великие умы раньше высасывали его из костного мозга, тазовых костей, или же брали из пуповины, соединяющей мать и дитя. Но я знаю способ, как на короткое время переместить звездный прах в кровь, И я уже некоторое время провоцирую этот процесс в ее теле, с тех пор, как она позволяет мне залечивать ее раны. Рассказывала мне матушка, создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в его лицо дыхание жизни, а после навел на человека крепкий сон и взял ребро его и создал женщину. Теперь, когда люди во второй раз низвергнуты из райских садов по собственной глупости, я горячо всем сердцем желаю найти способ быть не столь беззащитными перед неотвратимостью смерти. Мы созданы Творцами и наделены свободной волей, нужницы смерти посягают на наш выбор. Когда сестрица говорила так, матушка отчитывала ее за строптивость перед волей Божьей. Но что, если Бог хотел сказать нам, наделяя умом и сердцем, Не желаете терять близких и быть беспомощными перед смертью? Ищите ключи. Теперь я уверен, он оставил для нас подсказки, ведущие к бессмертию. И тогда мы действительно станем подобны ему. Я позволю моей Еве переродиться, и от ее плоти создам нового Адама. Их тела будут лучше исцеляться и станут медленнее стареть. Но смогут ли они и духовно стать лучше и обрести новое царство? Если в мире не будет смерти, то он станет раем. Даже если в нем больше никто не родится, зато никто не умрет. Второй глядит глубоко. Я верю, он сможет нащупать верную дорогу. Мы сами выбираем, во что верить. И я верю в себя и в свой выбор. Но нужно ли мне их убить?»